Я интервьюирую президента. Вряд ли кто-нибудь успел забыть, что месяц тому назад можно было купить круговой билет в Вашингтон и обратно со значительной скидкой. Чрезвычайная дешевизна этого билета подвигла нас обратиться к некоему остинскому гражданину, принимающему общественные интересы близко к сердцу — и занять у него 20 долларов под залог нашего типографского станка, а также коровы, и под поручительство нашего брата в купе с небольшим векселем майора Хатчинсона на 4 тысячи долларов. Мы приобрели круговой билет, две венские булочки и изрядный кусок сыра, каковые вручили одному из наших штатных репортеров с заданием съездить в Вашингтон и взять интервью у президента Кливленда, по возможности натянув нос всем прочим техасским газетам. Наш репортер вернулся вчера утром по проселочной дороге. К обеим его ступням были аккуратно привязаны куски толстые, сложные в несколько слоев мешковины. Оказалось, что он потерял круговой билет в Вашингтоне и, разделив венские булочки, а также сыр с искателями должностей, которые несолно хлебавши возвращались к себе тем же путем, Добрался до дому голодным, с волчьим аппетитом и в надежде на сытный обед. И вот, правда, с некоторым запозданием, мы печатаем его сообщение об интервью, взятом у президента Кливленда. Я старший репортер Роллинг Стоун. Примерно месяц тому назад главный редактор вошел в комнату, где мы сидели с ним, беседу и сказал, «Да, кстати, поезжайте в Вашингтон и возьмите интервью у президента Кливленда». «Ладно», — сказал я, — «счастливо оставаться». Через пять минут я уже сидел в сказочно-пышном пульмановском вагоне и трясся на пружинном плюшевом сиденье. Не стану рассказывать подробности моего путешествия. Мне была предоставлена карт-бланш и велено не стесняться в расходах, если у меня будет чем их оплатить. Ублаготворение моего организма было предусмотрено на самой широкой ноге, и вены и Германия прислали яства, достойные моего взыскательного вкуса. В пути я всего лишь раз сменил вагоны рубашку и с достоинством отказался разменять 2 доллара какому-то незнакомцу. Виды по дороге в Вашингтон разнообразны. Их можно созерцать в окно, а стоит отвернуться, как они же поражают и чаруют взор в окне напротив. В поезде было очень много рыцарей Пифи, ну, этого, одного из американских клубов. И один начал было практиковать тайное орденское рукопожатие на ручке моей дорожной сумки, но у него ничего не вышло. По прибытии в Вашингтон, который я сразу узнал, будучи весьма начитан в биографии Джорджа, я покинул вагон столь поспешно, что забыл вручить представителю мистера Пульмана причитающийся ему гонорар. Я без промедления направился к Капитолию. Как-то раз во власти «Je d'Esprit», что по-французски значит «остроумия», Я изготовил сферическую модель эмблемы нашей газеты — котящийся камень, который не обрастает мхом. Я взял деревянный шар размером с небольшое пушечное ядро, покрасил его в темный цвет и приделал к нему перекрученный жгутик длиной дюймов три, как символ мха, которым он не обрастает. И я захватил его с собой в Вашингтон вместо визитной карточки — рассчитывая, что каждый с первого же взгляда уловит столь изящный намек на нашу газету. Предварительно изучив план Капитолия, я двинулся прямо к личному кабинету мистера Кливленда. В вестибюле я встретил служителя и с улыбкой протянул ему мою визитную карточку. Волосы у него встали дыбом, он, как олень, помчался к двери, лег на пол и мгновенно скатился во двор по ступеням длинной лестницы. — Ага. — сказал я себе. — Наш подписчик-неплательщик. Затем я увидел личного секретаря президента. Он писал письмо о тарифах и заряжал утиной дробью охотничье ружье мистера Кливленда. Едва я показал ему эмблему моей газеты, как он выпрыгнул в окно на стеклянную крышу оранжереи, чаровавшей взор редкостными цветами. Это меня несколько удивило. Я проверил, в порядке ли мой костюм. Шляпа не съехала на затылок, и вообще в моей внешности не было ничего, что могло бы внушить тревогу. Я вошел в личный кабинет президента. Он был один и беседовал с Томом О'Киллтри. Увидев мой шарик, мистер О'Киллтри с пронзительным визгом выскочил из кабинета. Президент Кливленд медленно поднял на меня глаза — Он тоже увидел мою визитную карточку и сказал сиплым голосом «Будьте любезны, подождите минутку». Президент принялся рыться в карманах сюртука и вскоре извлек из них исписанный листок. Положив листок на стол перед собой, он встал, простер одну руку над головой и сказал с глубоким чувством «Я умираю за свободу торговли, за отечество и... и...» и... и... за все такое прочее. Тут он дернул за веревочку и на столике в углу щелкнул фотоаппарат, запечатлев нас обоих. «Не надо умирать в палате представителей, мистер-президент», — посоветовал я. «Пройдите лучше в зал заседаний Сената». «Умолкни, убийца», — сказал он. «Пусть твоя бомба свершит свое смертоносное назначение». «Я не прошу о назначении», — произнес я с достоинством. «Я представляю Роллинг Стоун, газету города Остинштадт, Техас. Ее же представляет и эмблема, которую я держу в руке. Но, по-видимому, не столь удачно». Со вздохом облегчения президент опустился в кресло. «А я думал, вы динамитчик», — сказал он. «Минутку, Техас!» «Техас!» Он направился к большой настенной карте Соединенных Штатов, ткнул указательным пальцем примерно в Айдахо, зигзагом повел палец все ниже и, наконец, нерешительно остановил его на Техасе. «Ага! Вот он! У меня столько дел, что я иной раз забываю самые простые вещи. Погодите-ка, Техас! Ах, да! Это тот штат, где... да Уэллс и Арава Цветных линчевали какого-то социалиста по фамилии Холк за то, что он безобразничал на молитвенном собрании. Так значит, вы из Техаса. Я ознавал одного человека из Техаса. Дэйв Калдерсон. Так, кажется, его звали. Ну, как там Дэйв и его семейство? А детишки у Дэйва есть? Его парнишка в Остине работает, сказал я, возле Капитолия. А кто сейчас президент Техаса? Я не вполне... Ах, простите, опять забыл. Мне казалось, я что-то слышал о том, что его вновь объявили самостоятельной республикой. А теперь мистер Кливленд, — сказал я, — не ответите ли вы мне на кое-какие вопросы? Глаза президента подернулись какой-то странной пленкой. Он выпрямился в кресле, как механическая кукла. — Приступайте, — сказал он. Что вы думаете о политическом будущем нашей страны? Я хотел бы заявить, что политическая необходимость требует чрезвычайной безотлагательности. И хотя Соединенные Штаты в теории связаны нерасторжимо и, в принципе, делимы не едины, измена и внутриполосные раздоры подорвали единокровие патриотизма. И... минуточку, мистер президент, перебил я, будьте добры, смените валик, а... Если бы мне нужны были прописи, я бы мог получить их от American Associated Press. Носите ли вы теплое белье, ваш любимый поэт, приправы, минерал, цветок, а также чем вы предполагаете заняться, когда останетесь без работы? — Молодой человек, — строго произнес мистер Кливлен, — вы себе много позволяете. Моя частная жизнь широкой публики не касается. Я извинился, и к нему не замедлило вернуться хорошее настроение. В сенаторе Милсе вы техасцы имеете замечательного представителя, сказал он. Честное слово, я не слышал более блестящих речей, чем его обращение к сенату с призывом отменить тариф на соль и повысить его на хлористый натрий. Томо Килти, тоже из нашего штата, сказал я. Не может быть. «Вы ошибаетесь», — ответил мистер Кливлен. «Ведь он сам как раз это и утверждает. Нет, мне следует все-таки побывать в Техасе и поглядеть своими глазами, что это за штат и такого ли он цвета, каким его изображают на карте, или нет». «Ну, мне пора», — сказал я. «Когда вернетесь в Техас, — сказал президент, вставая, — обязательно пишите мне. Ваш визит пробудил во мне живейший интерес к вашему штату». До сих пор боюсь, я не уделял ему того внимания, которое он заслуживает. Благодаря вам в моей памяти воскресли всякие исторические и по иному любопытные места: Аламо, где пал Дэвид Джонс, Галиат Сэм Хьюстон, сдающий Монтесуме окаменелый бум, обнаруженный в окрестностях Остина. «Хлопок по пять центов и сиамская демократическая платформа, родившаяся в Далласе. Я бы с удовольствием посмотрел, чем Абелин и полюбовался на девушек Деверса. Рад был познакомиться с вами. Когда выйдете в вестибюль, сверните налево, а дальше идите все прямо и прямо». Я отвесил низкий поклон, давая понять, что интервью окончено, и тотчас удалился. Очутившись снаружи, я без всяких затруднений покинул здание. Затем я отправился на поиски такого заведения, где подают съестное, которое не значится в списке товаров, облагаемых пошлиной. Описывать свое возвращение в Остин я не буду. Я потерял мой круговой билет где-то в недрах Белого дома, и был вынужден избрать способ возвращения, несколько утомительный для моих башмаков. Когда я покидал Вашингтон, там все были здоровы и просили кланяться».